Глава 56. Руслан. «Ваш кофе, Руслан Андреевич», — тихо шелестит Альбина, видя, что я собираюсь ответить на звонок. Кивнув в знак благодарности, забираюсь у небольшого подноса чашку. Вежливо улыбнувшись, она уходит. Ей скоро в декрет. «Где я найду толкового секретаря?» На экране имя Черенцова. Приняв вызов, прижимаю телефон к уху. «Здравствуй, Руслан Андреевич», — раздается в трубке его бодрый голос. «Здравствуй, Владимир Игоревич», — отвечаю в тон. «Потеряли мы тебя». «Знаю». Собирался лететь в Бельск еще во вторник, но не решился. Остановил страх, что Маша напишет, а меня в городе не будет. Не могу я так рисковать. «Дела, знаешь ли». «Дела?» — смеется старик. «Важнее завода, что ли?» «Важнее», — подтверждаю с уверенностью. «Еще один завод покупаешь?» «Нет, мешкаю пару секунд и добавляю. Семья». Тот, крякнув, замолкает. Слышу тихий смешок, следом глубокий вздох. «Жена?» «Жена?» «Ну...» хм. «Давай там, действуй». «Спасибо, благодарю искренне. Но от меня мало что зависит, все карты у нее на руках». «На руках?» — говоришь. «Ха-ха!» «Если держит их в руках и играет, значит, не все потеряно». «Играет?» «Да. А я трясусь, как заяц, каждый раз опасаясь, что ей станет неинтересно, и она выйдет из игры». «С каждым днем этот страх все сильнее. С нашей последней встречи уже две недели прошло, а Маша мне так и не написала. Читает мои ежедневные послания и принимает цветы, но ни разу ничего не написала». «Надеюсь на это». Обсудив помимо личных, некоторые рабочие моменты, мы разъединяемся. Встав у окна я пью кофе. Горячий напиток согревает, потому что на улице сегодня настоящая метель. Из окна моего офиса видны лишь очертания зданий в округе. Машу просил не садиться за руль. Прочитала, как обычно, не ответила и наверняка сделала по-своему. Допив кофе, возвращаюсь к работе. Погружаюсь в дела до самого вечера, час уделяю новому проекту Глеба и Олега. Обещал помочь. А когда в восемь собираюсь домой, звонит Васильев. Мысленно чертыхнувшись, принимаю вызов. «Валерий Геннадьевич?» «Здравствуй, Руслан», — отзывается он. «Не отвлекаю?» «Отвлекаешь, блядь! После его юбилея никаких дел с ним не хочу, какими бы выгодными они не были. Срочное что-то?» «Поздравить хотел», — воскликает Васильев. «С успехом твоим!» «Спасибо», — отвечаю сдержанно, потому что в искренности его не верится. «И там, и там успеваешь», — ржет громко. «Молодец!» «Ты чего хотел-то, Валерий Геннадьевич?» «Да, я что звоню-то?» И тут понижает голос. «Говорят, Майер под домашним арестом?» «Верно, говорят». «Да ты что!» Охает по-бабски. Что, правда? Шпионила для Емельянова? Выходит, правда. Сука! Я так и знал, что она гнилая. Да? Усмехаюсь открыто. Слушай, Руслан, тут такое дело. Интуитивно напрягаюсь, выпрямляю спину и расправляю плечи. Какое? В общем, мне тут шепнули, что она компромат на тебя хотела склепать в Дубае. «Он еще не договорил, а я уже все понял, о чём речь, подозревал это». «А подробнее?» «Хм...» — изображает смущение. «Хотела видео с привата записать. Для каких целей, не спрашивай, я не знаю. Зато я знаю. Мать твою! Я же мог вырубиться там, и они могли бы снимать что угодно». От скользнувшего по спине холодного озноба невольно передергивает. А потом бы это видео, конечно, оказалось у Маши. И тогда. Блять! От ужаса волосы на затылке шевелятся. Тварь догадалась, где по-настоящему мое слабое место и собиралась на него давить. Кто тебе сказал? В отеле сказали, я ж у них постоянный клиент. Предупредить решили. Врет. «Знал он все с самого начала, и съемка то должна была вестись его благословение. Меня натуральным образом потряхивает. Если бы я тогда вырубился...» «Нечего было снимать», — проговариваю глухим голосом, на что Васильев начинает гоготать. «Видео есть! Не с тобой в главной роли, конечно, но очень увлекательное». Представив, что на нем, чувствую потребность опустошить желудок. «Выкупить? Не у меня!» — спохватывается он. «Я б с тебя денег за такое не взял!» «Пиздец! Вот чмо!» «Но выкупить придется. Хрен знает, что у него на уме. Не хочу, чтобы грязь эта Машу коснулась. «Выкуплю». «Правильно. Она с таким компроматом никогда ни в одну приличную фирму не устроится». Сговорившись по цене, собираюсь отбиться, но получаю от Васильева еще одно предложение. «Руслан, если вдруг инвестиции потребуются, можешь на меня рассчитывать?» «Пока не нуждаюсь, Валерий Геннадьевич». «Отказываюсь решительно. Всего доброго». «Старый хер! Решил, если я больше не скупаю мелкие фирмы, значит, у меня бабки закончились?» «Не закончились. Просто все чаще о принципах задумываться начал». Зря говорят, что деньги не пахнут. Пахнут. И еще как? Хрен отмоешься потом. Отключив телефон, какое-то время смотрю в окно. Внутри закручивается настоящая торнадо. По коже ползет липкий ужас, что Маша уже получила то видео. Быстро нахожу в контактах ее имя и нажимаю вызов. Мне надо услышать ее. Я хочу знать, что у нее все в порядке. Не отвечает. Блять, Маша. «Как ты? Как твои дела? Как прошел день?» Прочла, замерев, жду, что дальше. «Ответь, Маша, напиши. Хватит меня мучить! Ну давай же, девочка!» «У меня все отлично!» Облегченно вздохнув, тихо усмехаюсь. «Так и до дурнички недалеко!» «Давай встретимся, Маша!» Читает, но больше не отвечает. Облом. Больше не настаиваю, потому что сильно боюсь перегнуть палку. Сломать то хрупкое, что появилось между нами. Как по острию хожу. Страшно сделать или сказать что-то не так. Страшно, что ей надоест. Страшно, что перегорит у нее, что появится другой. Лучше и достойнее меня. Страшно представить, что все зря. В свою холостяцкую берлогу возвращаюсь поздно. переодеваюсь, принимаю душ и поднимаюсь наверх. Здесь в санузле полным ходом идет ремонт. Светлый кафель, подсветка, матовое стекло. Ей должно понравиться. А особенно зеркало в полный рост и шкаф с многочисленными полками для женских мелочей и косметики. Все комнаты уже готовы. После ванной останется только холл, а потом попытаться уговорить девочку прийти в гости». Спускаюсь вниз и иду на кухню. Вынимаю из холодильника то, что приготовила мама. Она теперь часто здесь появляется. Разогреваю жаркое в микроволновке и, пока ужинаю, нетерпеливо поглядываю на телефон. Он, словно чувствуя, тут же оповещает о входящем. Два файла от Сафрона. Быстро вытираю пальцы и жму на экран. Ресторан, приглушенный свет, Маша и Волков за столиком друг напротив друга. «Мать твою! Маша! Зачем? Ну нахрена ты это делаешь? Для чего, Маша? Блядь!» В сердцах схватил вилку со стола, запускаю ее в стену. Отскочив, она со звоном падает на кафельный пол. За ней летит стакан с водой. Долетевшие до моего лица брызги неожиданно остужают пыл. Дышать, контролировать дыхание считать собственный пульс, чтобы не расхуя. свежий ремонт. Блядь! Соскочив, откидываю в сторону стул, ударившись ножкой о стену, оставляет на ней вмятину.